глава четвертая. ГЕСТА ЗАКОНЧИЛА ЧИСТИТЬ И ОБИХАЖИВАТЬ ЖЕРЕБЦА, А ВСЁ НЕ УХОДИЛО. Вроде и надо, пока её царица не хватилась, а ноги не идут. Застыла, глядя невидящим взглядом в пространство, а в голове тоненькой трелью звенела тревога. Белогривый фыркнул, слегка подтолкнув её головой, подлез носом под руку, словно хотел попрощаться. Такое ощущение, будто неведомое что-то вытягивает из неё душу. Погладила золотистую морду, прижалась губами, шепнула. «Прощай!» И только собралась выходить, как из проходов стоило бегом влетел запыхавшийся тигард. «Там! Там! Всадники Гилсарта на дороге!» «Что?» — опешила Гиста, потрясенно на него глядя, потом спохватилась. «Как? Дань же через месяц забирать будут!» «Не знаю!» — мотнул головой молочный брат. «Айда на стену! Все сейчас там!» Тысяча разных мыслей пронеслась в голове у девушки. Сердце сжалось от странного предчувствия. А еще ей пришло в голову, что, может быть, в общей суматохе удастся незамеченно проскользнуть за ворота. Правда, у нее ничего с собой, но это было уже неважно. «Пошли!» Она сама схватила Тигарта за руку и потащила в проход. Пока добежали по улицам города к стене, там уже успела собраться чуть не полгорода. Все молча смотрели на подъездную дорогу, а отряд проскакал мимо дубов и вышел напрямую. Когда всадники приблизились, стало понятно, что их меньше обычного. Значит, гонцы. Оставалось только гадать, что за вести несут эти гонцы. Люди столпелись на стене, глядя, как десятка воинов Гилсарта подъезжает к городским воротам. Красный, будто кровавый стандарт с семью хвостами внушал какой-то суеверный ужас. Но это был шанс. «Ти!» — Геста перевела на брата взгляд. Парень понял без слов. «Жди меня здесь, поняла? Я сейчас вернусь!» — зашептала, назираясь. «Спрячешься где-нибудь в укромном уголке, я найду тебя, поняла?» Девушка кивнула, глядя в его сумасшедшие глаза, и судорожно сглотнула. Горло свело, слово не вымолвить. А потом смотрела, как он исчезает в толпе. «Спрятаться! Спрятаться! Надо спрятаться!» Но ей вдруг мучительно захотелось вернуться и взять с собой единственное, что осталось от матери. Плетеный кожаный браслет. Старый, потертый, с бирюзовыми бусинками и странными рунами. Она хранила его в маленьком тайничке в конюшне. Геста подумала, если бегом, она успеет. В конце концов, Ти все равно будет ее искать, а на это уйдет какое-то время. Он, конечно, рассердится, но ничего. Посердится и перестанет. Пулей влетела в конюшню. По счастью, не попалась на глаза никому. Метнулась к своему тайнику, вытащила драгоценный браслеты обратно. Уже на полпути услышала за спиной грохот копыт. Шарахнулась к стене, прижалась, стараясь распластаться. мимого во весь опор проскакали всадники Гилсарта. Секунду Геста стояла, глядя им вслед. У неё чуть сердце не выскочило от волнения, а потом, не тратя времени, даром побежала к стене. Когда она добралась, ворота уже закрывали, но вокруг всё ещё толпились люди. Геста оглянулась по сторонам и стала искать глазами укромный уголок, чтобы там дождаться Тигарда. И в этот момент её неожиданно окликнул «Стольник царицы, Винго!» «Геста, где ты шляешься? Иди со мной, ты нужна царице!» У неё упало сердце, подпрыгнуло к горлу и упало снова особенно когда краем глаза заметила мелькнувшего в толпе Ти. «Да, я здесь, это...» — сипло выдавила она. «Пошли», — приказал Винга и потащил ее за собой. Пришли. Второй раз за сегодня Геста оказалась во дворце. Пока тащилась чуть ли не в припрыжку за поспешно двигавшимся сквозь толпу стольником царицы, чего только не передумала. А сколько страху натерпелось, ибо главный страх — неизвестность. А как оказались перед дверью большого зала, как будто разом успокоилась. В душе наступила пустота. Пусть что хотят с ней делают, главное, чтобы не узнали пройти. Он-то ни в чем не виноват. Странно, показалось, что винга не втолкнул ее, как он обычно это делал, а посторонившись указал рукой на дверь, предлагая войти. У Гевсты похолодело в груди, захотелось позорно сбежать, однако выбора нет, ей все равно придется через это пройти. Вдохнула поглубже, стараясь не смотреть на стражников, отрешённо замерзших у входа и вошла в зал. Высокие двери закрылись, отрезая путь к бегству. Всё, теперь деваться некуда. Геста поклонилась и замерла в ожидании, пряча дрожащие руки в складках платья, и уставилась на царицу, восседавшую на возвышении. Выглядела сударыня Фелиса задумчиво и сумрачно, и на Гесту взглянула с таким нечитаемым выражением, что девушке снова пришёл на ум утренний разговор. «Ну вот, теперь ей точно не сдобровать», — подумала Геста. И даже мыловарня уже казалась не таким страшным местом. Но тут она заметила в огромном пустом зале еще одного человека и вздрогнула от неожиданности. У окна спиной к ним стоял царь, ее отец. Девушка так с открытым ртом и застыла. «Геста!» – раздался голос царицы, в котором угадывалась странная смесь досады и затаенного торжества. Мгновенное отрезвление. «Да, госпожа!» – ответила Геста, стараясь смотреть прямо перед собой. Неожиданно на лице государы не обозначилась улыбка. «Мы решили...» Она оглянулась на спину царя, стоявшего у окна. «Взять тебя во дворец и воспитывать вместе с нашими дочерями». У Гесты был шок. Упади сейчас на нее большой парадный светильник не вызвало бы такого удивления. После того, что случилось сегодня... Геста просто онемела. Чего угодно ждала, только не этого. Слова застряли в горле, а взгляд метнулся к мужчине у окна, к отцу. Тот не шелохнулся, словно не слышал. Все так же стоял, сцепив руки за спиной. А царица сухо продолжала. «С этой минуты ты переходишь жить во дворец. Комнату и одежду тебе подготовят. Но сначала ты приведешь себя в порядок и отмоешься. А с завтрашнего дня начнется усиленное обучение, этикету танцам и всему, что должна знать царская дочь». «Простите, государыня», – не выдержала ошарашенная геста. «Но зачем все это?» И обвела глазами зал не в силах сформулировать свою мысль как ни странно такая вопиющая дерзость не рассердила государыню филису наоборот она бросила быстрый взгляд на мужа и многозначительно усмехнулась как зачем в тебе ведь течет царская кровь значит ты девушка царского рода и можешь радоваться тебя просватали до этого мгновения геста думала что больше ее удивить невозможно а теперь она снова застыла потрясенно осмысливая и услышанная. замуж Она вообще замуж не собиралась, ни о чём таком и не думала. И вдруг её отдают как вещь, отдают кому-то? Какому-то неведомому мужчине?» Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Слова царицы как будто отскакивали от сознания, не желая укладываться в голове, а в душу сквозь недоумение медленно, но верно просачивался настоящий страх. «Как просватали?» — с трудом выговорила она. «Могу я узнать, за кого?» И запнулась, глядя на отца, в надежде, что тот сейчас обернется, скажет, что это такая шутка и велит ей идти на конюшню. Но ничего подобного не происходило, а действительность неумолимо наваливалась, давила каменной плитой. «Конечно», — ответила царица, склоняя голову к плечу. «За сына властителя Гилсарта. Скоро его посланные приедут за данью. Они заберут тебя с собой и доставят жениху». Третий удар был посильнее двух предыдущих, но он как бы поставил точку добавил то недостающее звено, сделавшее картину целой. Ее отдадут чудовищу. Так вот, зачем приезжали гилсартовы послы. У Гесты мелькнула мысль, что она оказалась права, и мыловарня далеко не худшее из того, что могло случиться в ее жизни. Это неожиданно отрезвило и успокоило, придало силы. Когда некуда отступать, остается только принять свою судьбу. Девушка задумалась на пару секунд. Было в словах царицы нечто, оказавшееся ей совершенно бессмысленным, К чему эта суета? Зачем селить ее во дворец? И чему такому можно научить за оставшийся месяц? Да и кому оно нужно? Чудовищу?» Гесси вдруг стало смешно от этих мыслей. Она выпрямилась, подняв голову, и проговорила. «Государиня, благодарю за вашу щедрость и доброе ко мне отношение, но мне бы хотелось последний месяц провести со своей семьей». Спина человека, стоявшего у окна, странно напряглась, а царица просто взорвалась криком. Нет, и это не обсуждается». А потом, спокойно разгладив складки на платье, добавила. «Чтобы ты смогла сбежать со своим конюхом». Геста вскинула голову, понимая, что царица каким-то образом узнала о неудавшемся побеге. «Стало страшно зайти. Что теперь с ним сделают?» «Мы дали слово и должны предоставить для сына властителя Гелсарта девственную невесту», продолжала царица. «Это огромная честь для тебя». Хотелось выкрикнуть в холёное лицо Фелисы. Если эта честь, отдала бы Гилсарту одну из своих дочерей». Но Геста понимала, кричать и перерекаться с царицей бессмысленно. «Все решено, все довольны». Она кивнула, принимая неизбежное. «Раз уж будущее предрешено, бояться теперь нечего». Спросила только. «Я могу продолжать занятия с наставником?» Говорят, в последней просьбе не отказывают. Филиса смягчилась и материнским тоном проговорила. «Можешь». Девчонку увела прислуга. Отмывать и отскребать, чтобы та не пахла конюшней. Фелиса осталась в большом зале с мужем одна. Прошло уже десять минут, а он все так же безмолвно стоял спиной у окна. Наконец, царица не выдержала, заговорила первой. «В конце концов, это действительно великая честь для нее», — начала она. «Геста войдет в семью самого могущественного из царей и…» Мелиара резко обернулся и, тяжело ступая, вышел из зала. Фелиса даже испугалась. В глазах мужа не было ничего человеческого.